Письмо четырнадцатое. От Сисили к Софи Корне. «Вчера я не писала тебе, дорогая Софи, но, уверяю тебя, неразвлечения помешали мне. Мама была больна, и я весь день не отходила от нее». Вечером, когда я ушла к себе, у меня уже ни к чему не было охоты, и я пораньше легла, чтобы убедиться, что день наконец-то кончился. Ни один еще не казался мне таким длинным, и не от того, что я не люблю маму, а просто сама не знаю почему. Я должна была поехать в оперу с госпожой де Марте. Там должен был быть кавалер Дон Сыни. «Знаешь, что эти двое нравятся мне больше всех других. С наступлением часа, когда я тоже должна была быть там, сердце мое как-то невольно сжалось. Все мне было в тягости, я плакала, плакала, но не в силах удержаться от слез. К счастью, мама лежала и видеть меня не могла. Я уверена, что кавалер Сыни тоже был расстроен, но его все же развлекло представление и общество. Это совсем другое дело». Счастье сегодня маме лучше, и к нам придет госпожа де Морте с одним господином и с кавалером Донсини. Но госпожа де Морте всегда очень поздно является, а сидеть так долго одной ужасно скучно. Сейчас всего одиннадцать часов. Правда, мне надо поиграть на арфе, да и туалет мой займет некоторое время. Сегодня я хочу получше причесаться. Кажется, мать Перпетуя права, и в свете сразу становишься кокеткой. Никогда еще мне не хотелось быть красивой так, как в последние дни. Я нахожу, что вовсе не столь привлекательна, как воображала. И, кроме того, очень много теряешь в присутствии женщин, которые румянятся. Вот, например, госпожа де Мартей: Я вижу, что все мужчины находят ее более красивой, чем меня. Но этим я не слишком огорчаюсь, так как она любит меня и к тому же уверяет, будто кавалер Донсини находит, что я красив тебе и ее. Как благородно было с ее стороны сказать мне об этом. Казалось даже, что она этому радуется. Должна сказать, что я этого понять не могу. Значит, она меня очень сильно любит, а он... О, как я рада! Ну и мне кажется, что достаточно посмотреть на него, чтобы похорошеть. Я бы без конца смотрела на него, если бы не боялась встретиться с ним взглядом. Каждый раз, как это случается, я совершенно теряюсь. Мне словно больно, но это ничего. Прощай, дорогая моя подружка. Иду заняться своим туалетом. Я люблю тебя по-прежнему. Париж, 14 августа, семьсот.